Глава 10. Опрос номер 4. Роджер Векстов. То был последний опрос того дня. Уровень энергии у Д.С. Джейкса, признавшего, что он ждал этого опроса, казалось, не упал нисколько. Д. Да и Эссен же устала, и все это дело ей до странности опротивило. Она вспомнила, что муж ее, Марк, Готовил сегодня, в день ее выхода на пенсию, особый ужин, говядину Веллингтон с лесными грибами и подливой из Мадеры. И в Верите остро захотелось оказаться дома с мужем в их домике в стоун он пить до ужина Херес, устроивший повыше ноги, перед телевизором с какой-нибудь утешительной телепрограммой. Она надеялась, что этот опрос не затянется надолго, но в то же время намеревалась, как всегда, ничего не упустить. «Мистер Векстов», — начала она, — «это убийство, как мы считаем, произошло между десятью и десятью тридцатью сегодня утром. Можете ли вы отчитаться о своих передвижениях в это время?» «Конечно. Ровно в десять в конференц-зале начиналась первая сессия. Я представил докладчиков и слушал дискуссию». То был, уточнил Д. С. Джейкс, Круглый стол на тему, почему свободные рынки и национальная общность – вещи нераздельные? Именно. Руджер сидел, откинувшись на спинку и непринужденно сцепив руки на коленях. Явив свое непробиваемое алиби, смотрелся он самодовольным до невозможности. — Боюсь, — сказала, однако, верите, — тут имеется нестыковка, и ваши воспоминания, вероятно, не вполне точны. Несколько свидетелей заявляют, что вы покинули зал в конюшне сразу после того, как представили докладчиков, и примерно двадцать пять минут вас в зале не было. Слегка потрясенный ее словами Роджер нервно почесал в затылке и, наконец, признался. — Да, да, вы правы, я забыл. Сэр Эмерик Кутс сегодня утром уезжал, и я вернулся в гостиницу проститься с ним и его поблагодарить. — Так и есть. Верити сверилась со своими записями. Он выписался из гостиницы в 4 минуты 11 а такси увезло его в 10.13. «Ну да, я проговорил с ним почти все то время. Он это подтвердит». «Почти все то время?» «Да, убить кого бы то ни было некогда». «Двое свидетелей определяют время вашего возвращения в конюшне как 10.25». «Возможно». «Так что же вы делали?» в оставшиеся двенадцать минут между отъездом сэра Эмерика и вашим возвращением в конюшни. — Не знаю. Наверное, я пошел в туалет, скажем. Встретив невозмутимый взгляд двух сыщиков, он добавил. — Послушайте, такого рода подробностями с другими людьми обычно не делятся, но поскольку это, судя по всему, имеет значение, мне пришлось просидеть там довольно долго. — Полагаю, вчерашняя фуагра. «Прошло, кажется, всего меня насквозь». «Свидетелей, очевидно, нет», — сказала Верити, записывая несколько слов к себе в записную книжку. «Итак, полагаю, мы потенциально установили возможность. Двинемся дальше. Вы были знакомы с мистером Сваном более сорока лет, верно?» «Ну, мы познакомились в Кембридже сорок лет назад, но с тех пор общались очень мало». Я полагаю, от того, что сильно недолюбливали друг друга. Не уверен, что я его недолюбливал. Он казался вам докучливым. Видите ли, к тому, кто посвящает чуть ли не всего себя нападкам на вас и вашу работу, как то не проникаешься. К счастью, никто и не читал толком, что там Кристофер пишет, а потому он всегда был не более чем малым раздражителем. Столь ли малым... Он допекал вас достаточно. Вы готовы были даже выкрасть у него что-то? Роджер вскинул брови. Вы стянули у него из кармана флеш-карту, насколько мне известно. Я этого не делал. Я знаю, это сделала мисс Вуд, по вашему указанию. Она и вернула ее по моему указанию. Рискованное и нечистое дело, как ни поверни. Можете ли вы объяснить свои мотивы? Роджер Векстов помедлил и заговорил, вовсе не для того, чтобы дать прямой ответ. «Цель группы «Процессус», — начал он, — мыслить инновационно, за рамками привычного. И предмет всегда один и тот же — трудиться на благо простых британцев. Вопрос, которым некоторые из нас задаются уже несколько лет, — А модели всеобщего здравоохранения, разработанная более 70 лет назад, когда продолжительность жизни была ниже, население справлялось с совершенно иными недугами, а диапазон доступных нам лекарств и методов лечения был гораздо уже сегодняшнего. Так вот, эта вот модель, она все еще соответствует ли потребностям? Мне этот вопрос не кажется нерезонным. Мы задавались этим вопросом уже некоторое время и наработали по данной теме немало материалов. То, что по заявлению Кристофера имелось у него на руках, действительно содержало, ну, некоторые сведения, чувствительные к срокам оглашения. Необходимо было понять, блефует он или нет. И? Блефовал ли? Роджеру ничего не оставалось, кроме как признать. Нет. Стерли ли вы тот файл с его флеш-карты или что-то в нем поменяли? Нет. Разумеется, в этом не было смысла. «Вы знали, что у него наверняка где-то есть копия?» «Само собой», — сказал Д.С. Джейкс. «Итак, документ, который раздобыл мистер Сван, назывался рефератом 2 августа, верно?» «Да», — сказал Роджер, судя по тону, нисколько недовольный тем, что сержанту известно это название. «И какова же природа сведений, чувствительных к срокам разглашения, которые он содержал?» «Ответ Роджера...» вновь оказался с в обтекаемости пространность. В том, чтобы привлекать частные компании к обеспечению услуг НСЗ, ничего нового нет. Это происходило при целой череде правительств, лейбористских и консервативных. Мы считаем, что этот процесс необходимо ускорить, но мы также отдаем себе отчет, что к радикальным преобразованиям в организации, сентиментализированной и превращенной в священную корову системы здравоохранения, публика относится нервно. Этот реферат действительно выступал в защиту реформ значительно большего масштаба, нежели прежде. Оборудование, медикаменты, недвижимое имущество. Само здравоохранение, уж раз на то пошло, передается конкурирующим компаниям из частного сектора, способным обеспечить все гораздо гибче и действеннее, чем некий громоздкий централизованный монолит. Во всем этом есть совершенно здравый, практический и финансовый смысл. «Финансовый, вы сказали?» Д.С. Джейкс уцепился за слово. «Да, безусловно. Все в конечном счете сводится к деньгам. Надо быть очень наивным, чтобы это отрицать». «Или идеалистом», — проговорила Верити. «Мы же не станем ловить семантических блох, правда?» «Фигурировали ли в реферате названия каких-либо компаний, которые могли бы оказаться вовлечены в это оптимизационное начинание?» — спросил Д.С. Джейкс. «Да. Среди этих компаний имелись ли американские?» «Некоторые – да. А среди них не было ли компаний основательниц группы «Процессус»?» «Это я раскрыть не готов. Из каких именно источников вы получаете финансирование?» «Оно поступает из многих разных источников. У нас есть поддержка по всему миру». «Можно ли описать этот реферат?» — спросил Д.С. Джейкс, как предложение по полномасштабной приватизации Национальной службы здравоохранения. Пренебрегая вопросом, Роджер обратился к Верити. Из двух опрашивавших она казалась ему менее неприязненной. «Соотносится ли что-то из этого с вашим расследованием? Я думал, вы пытаетесь раскрыть убийство». «Полагаю, сержант Джейкс пытается установить мотив» отозвалась она. «Мне кажется, мистер Сван добыл сведения, которые могли по самой меньшей мере опозорить вашу организацию, а, возможно, и повлиять на ее финансовое положение». Она предоставила Роджеру Векстофу несколько секунд, чтобы он усвоил сказанное, после чего перешла к следующему вопросу. «Лорд Ведерби, ваш друг, как я понимаю. Знакомый, я бы сказал». «Вы, судя по всему, провели с ним немало встреч в подготовке к этой конференции?» «Немало, да». «И эти встречи проходили в дружелюбной обстановке?» «Да». «Кто предложил переселить мистера Свана в девятый номер утром в среду?» «До того времени мистер Сван был размещен во флигеле». «Не могу этого сказать». «Не вы ли сами?» — Мне понятно, что приглядывать за мистером Сваном было бы удобнее, окажись он так близко от вас. — Вовсе нет. До чего гнусное предположение. — А благодаря тайному ходу вы, по сути, получили доступ в его номер. — И что? Я же сказал вам, что никакого отношения к этому не имею. Лицо у Роджера становилось с каждой секундой все краснее. — Но вы знали о тайном ходе, — настаивала Верити. — потому что велели мисс Вуд воспользоваться им и выкрасть флеш карту Лицо Роджера теперь сделалось таким же красным, как Джемпера Ричарда Вилкса, и тон у него, загнанного в угол, сделался еще более взбешенный. «Хорошо, я знал о нем. Мне по-прежнему глубоко отвратительны ваши...» «Как вы о нем узнали?» «Мне его показал лорд Ведерби, когда я впервые приехал в гостиницу». Когда это произошло? «Примерно год назад!» — крикнул он. Раздражение и стыд напрочь уничтожили все его запасы учтивости. Он встал. «Слушайте, с меня хватит! Этот разговор окончен!» «Ну, — сказала Верите, это решение на самом деле принимать не вам, но да ладно. Она тоже встала. «Хорошо, мистер Векстов, вы свободны. А потому, к счастью... Она протянула ему руку, и он предельно неохотно пожал ее. «И мы тоже». Конец опроса. Прежде чем расстаться, верите и ее помощнику предстояло кое-что обсудить и сверить кое-какие записи. Вместо того, чтобы задерживаться в эдерби холле где сама атмосфера, казалось, сделалась довольно удушающей, они поехали, Д.С. Джейкс за рулем, в саму деревню Ведерби-Прут и оставили машину рядом с мостом из желтого песчаника, столь изящно переброшенным через ручей, струившийся у окраины деревни. Они перешли ручей и двинулись по проселку, уводившему прочь от деревни. Было почти семь, и вечернее солнце затопляло поля и живые изгороди теплом и мирным светом. Верите, поймала себя на том, что тихая красота пейзажа отвлекает ее, и мысли плывут прочь от дикости утреннего убийства, от скользких уклончивых ответов четырех подозреваемых, от застойного духа потайного хода и жуткого зрелища в девятом номере. Д.С. Джейкс же, напротив, только об этом и мог говорить, и уже, казалось, достиг заключения о том, кто именно повинен поскольку бурлил особенный неприязнью к Роджеру Экстофу, злокозненным поползновением группы «Процессус», непрозрачности их финансирования, зловещей вездесущности их представителей в теле- и радиопрограммах, их близким связям с ненасытными американскими технологическими фирмами и поставщиками услуг здравоохранения. Верити толком и не слушала, а просто позволила ему болтать. Сама же наслаждалась знакомыми любимыми звуками и запахами английской глубинки. И лишь когда он сказал что-то о большой фарме, и она подумала, что он имеет в виду сельского здоровика, гнавшего свое рассеянное стадо по проселку впереди них, она осознала, что цели у них совершенно противоположные, и пора отправляться домой.